Коли сложна проблема выявления утверждения авторства Дмитрия Степановича Бортнянского. Казалось бы, не все ли равно кто? Важна суть. Так почему-то считал Вяземский, который объявил об этом на том самом заседании Общества любителей древней письменности 25 апреля 1878 года. Действительно ли эта записка составлена нашим гениальным композитором, или только имя его послужило прикрытием и риттерским маневром, вкладывающим в уста нововводителя защиту древних начал. Это для существа дела не имеет значения. Этой своей неуверенностью он и положил начало разногласиям. Документальных данных для точного утверждения пока нет. Во многом потому, что все архивы и дела придворной певческой капеллы, ставшие наверняка питательной средой проекта, сгорели дотла при пожаре 1827 года. Остается лишь судить по самому тексту, Проект Бартнянского так или иначе попадал в разное время в руки крупнейшим знатокам древнерусской музыки, и каждый из них высказывал свое компетентное мнение. Противоречивость и отсутствие достоверных данных порождали приятие и отрицание согласия и споры. На протяжении полутора столетий этот затянувшийся разговор превратился в настоящую дискуссию. Исследователи порой с излишней эмоциональностью старались не спровергнуть друг друга, нащупать одну единственную истину, скрытую за тайной завесой времени. Первым, естественно, начал диспут Вяземский, ссылавшийся в своем мнение на Сахарова. В предисловии к публикации проекта он написал, наконец, что статья эта действительно принадлежит Бартнянскому, и, по-видимому, та же, что и упоминаемая Сахаровым, доказывается, между прочим, и тем, что копия, с которой она напечатана, принадлежала ученику Бартнянского, регенту, штурманского корпуса господину Коченовскому и признавалась им за докладную записку знаменитого композитора. Вяземский же, оценивая достоинство автора, несколько неопределенно, но все-таки настаивал, едва ли кто другой, кроме Бортнянского, мог говорить с таким авторитетом и ясным пониманием дела. Через 10 лет его поддержал выдающийся исследователь древнерусской музыки, первый публикатор азбуки Александра Мизинца, Она увидела свет чрезвычайно малым тиражом в Казани в 1888 году «Смоленский». бортнянский писал Смоленский, — еще более полвека назад предлагал сделать печатное крюковыми нотами издание древнерусского пения, доказывая необходимость такого издания внутренними достоинствами этого пения. Превосходный проект Бартнянского, снабженный многими глубокими мыслями и научными соображениями, указывает благие ожидания». С горечью замечал ученый, что этот проект не получил в свое время ни малейшего движения и был совсем забыт, несмотря на большую известность и влиятельность автора. И самое главное, Смоленский всей глубиной сердца, прониквшись идеями проекта, отдавал должное высокой компетентности марнянского в рассматриваемом вопросе. Очевидно, что автор глубоко ценил и понимал древние пение, теоретические его основания и знаменную нотацию. Столь глубокие мысли и проведения да еще более полвека тому назад, конечно, могли явиться только у человека весьма просвещенного. Смоленскому вторил Преображенский, выступивший в 1900 году со статьей в «Русской музыкальной газете». Еще один прекрасный знаток древнерусской музыкальной культуры, он убедительно подтверждал, биография Бортнянского дает положительное, хотя косвенное доказательство, по которому можно делать очень вероятное предположение о направлении симпатии Бортнянского в сторону древнего российского крюкового пения. Оно служит предметом особого труда, Бортнянского, проекта. Принадлежность проекта Бортнянскому несомненна. Уже тогда появились мнения, что проект был написан не Бортнянским, а кем-то другим, быть может, кем-то из его окружения. Преображенский, опережая возможные возражения, замечал, приписывание проекта другим авторам, например, Алякритскому, учителю капеллы, Произошло от того, что Олег Рицкий по поручению Бартнянского редактировал лишь литературное изложение проекта. Фамилия Олег Рицкого возникла абсолютно случайно. Первый ввел ее в оборот Стасов. А в 1901 году он уже выступил со специальной статьей в той же русской музыкальной газете, где опровергал полностью авторство Бартнянского. Аргументации у Стасова не было никакой. Однако он ссылался на мнение известного русского композитора, скрипача, автора книги о древнерусской музыке, о свободном или несимметричном ритме, Санкт-Петербург, 1858 год, Львова. Тот якобы считал этот документ, то есть проект, совершенно фальшивым и подложным. Понять это утверждение, которое так огольно было приписано Львову, непросто. Что значит подложный? Что значит фальшивый? Не значит ли это, что он написан Сахаровым, упомянувшим о нем впервые, или же Вяземским, впервые его опубликовавшим? Но почему вдруг возникла идея о подложности? Ответа на эти вопросы нет. Стасов был столь же недоказателен, сколь и безапелляционен. Также неопределенно и бездоказательно он отвергал авторство Бортнянского. «Я считаю, нужно высказать то, — писал Стасов в своей статье, — что мне известно о проекте. Сведения моих двух сортов. Одни касаются внешней истории происхождения этой рукописи и сообщены мне почти 40 лет тому назад» двумя разными личностями другие полученные мною при рассмотрении рукописи и это и другое доказывает по моему мнению что этот проект не был и не мог быть сочинен бархнянским так